Глава двадцатая Когда ты одинокий гейм-тестер, живущий с котом и не имеющий срочных задач, можно позволить себе полночи не спать, мучиться из-за слов девушки, которая ушла, рассерженно хлопнув дверью. Вот только в ту пору как-то не было у меня девушек. Не было и таких проблем. Вспомнить, с одной стороны, как было хорошо. Тихо, спокойно. Наготовишь еду в четверг на всю неделю, потом знай разогревай. Есть все уборки: кошачий лоток, протирать пыль, дозакладывать да посуду в посудомойку. Продукты доставка подвозит. Прогулка в ближайшем парке пару раз в неделю, если погода позволяет. Благо, я и так дрищ, форму поддерживать не нужно. Ну или мне так казалось, что не нужно. Теперь я, конечно, ино во мнении. Но теперь мне и повседневная жизнь такую нагрузку дает, что будь здоров. Вот хоть нашу недавнюю горную прогулку в команде взять. Вот так. С одной стороны, конечно, не жизнь у меня была на земле, а малина. А с другой... Как я это выдерживал? Тоска ведь смертная. Даже Белкину на станции нравится больше. Он расцвел, прыгает везде, носится. Сколько людей его гладят, сколько вкусняшек дают. одобренных мною вкусняшек, разумеется. Универсальные белковые кубики вполне Белкину подходят. И вот как-то не входила тогда ко мне в квартиру сногсшибательных мисс Конгениальность, вроде Мия, готовых внести сумбур в сердце и душу. И бессонницей мучиться было не с чего, хотя все условия. А теперь есть чего мучиться. Я мучительно перебираю происшествия вечера, пока им ужин. Заказан из столовой старшего персонала на двоих, Так что половина отправляется в маленький комнатный холодильник. Пока моюсь, пока наглаживаю перед сном Белкина, рассказывая ему, какой он прекрасный и замечательный котик. А потом не ложусь в кровать, готовясь перешибать лишние мысли аутотренингом. Не высыпаться мне сейчас, ну никак нельзя. Завтра ответственный день. Как и любой день на станции «Узел», если ты ее капитан. Да и неизвестно, как теперь поведет себя Мия. Если случившееся на неё повлияло, значит, мне придётся как-то это компенсировать. Как? Но аутотренинг не работает. Точнее, в нём не возникает нужды. Я ложусь на бак и готовлюсь несколько часов пялиться на звёздную ночь с фальшивым иллюминатором вдоль моей кровати. Это просто экран, но так как я категорически не понимаю сдешних видеоразвлечений, даже Любовь и ответственность могу смотреть только с разъяснениями мимие. Я настроил экран по умолчанию в режим окна. А потом не открываю глаза от мелодичного голоса информатора. Доброе утро, капитан Старестин. Предлагаю прослушать кантату знаменитого Понтета. Транил, Эйри, Кэри и Сайни из великого сорганата. Размышления о полёте аргунов над полётом лакусов. А пока она звучит, напоминаю вам, что ваш список дел на сегодня. Кантата ничего такая. Приятная. Немного напоминает классическую металлику. А вот список дел порадовать не может. Я только прикидываю, как вежливо отклонить очередную заявку от Ордена-Налькара для экскурсии его подопечных по станции. Десятая за последний месяц. Это уже чересчур. Его цистерны реально перекрывают движения в коридорах. Как тут меня словно бьет обухом. Я ведь вчера поссорился с девушкой. Сначала я не так выразился... Потом она мне гадости наговорила, и неизвестно теперь, есть ли у меня девушка вообще. Я же собирался об этом весь вечер переживать, лежать с бессонницей. А уже утро. Да, хотите избавиться от проблем со сном и не принимать личную жизнь близко к сердцу? Заведите космическую станцию. Это недоразумение меня скорее веселит, и я иду чистить зубы почти в хорошем настроении. Стоя у зеркала в ванной, обдумываю ситуацию. Почему-то размышления отнимают очень мало времени. Когда я учился в своём Поварском техникуме, была у нас там такая девчонка Надя, очень тихая и, откровенно сказать, не слишком симпатичная. Зато какие конспекты писала, закачаешься. Всё чётко, понятно, с рисунками. И тут начал её обхаживать один из пяти парней с курса. Всё было хорошо, любовь до гроба. Чуть ли не расписываться уже собирались, как только 18 стукнет. И тут добрая подружка рассказывает ей, что он это начал только чтобы подобраться к её конспектам. Тут же между нами чемодан. Надя сидит на уроках бледная и молчаливая. Тот парень вообще-то куда-то пропадает, потом появляется пьяный и начинает немузыкально орать какой-то блатняк у неё под окнами. Не помню, чем там у них закончилось. Вряд ли хорошо. Помню только довод, который привела Надя соседка по парте за моей спиной во время скучной лекции по литературе. Вот я и запомнил. Да какая тебе разница, из-за чего он на тебя внимание обратил? Из-за конспектов обиделась? А если бы он за твоей попой две остановки шел? Лучше бы было. Другие злятся, что парни их ум не ценят, а ты наоборот. Надя, все такая же бледная, тихо и зло ответила. Ты не понимаешь. За попой шел бы. Это бы я ему понравилось. А конспекты это он выгода себе хотел. На что подруга и ответила, что мол, потрахаться та же выгода. А у Нади просто комплексы. Хочется, чтобы за внешность оценили, потому что она себя уродлиной считает. Надя, разумеется, обиделась, и живой разговор за задней партой смолк. Тогда я этому не мог нарадоваться, так как чувствовал себя крайне неудобно, выслушивая чужие откровения. А сейчас вот, удаляя щетину гелем-депилятором, задумался. Следует ли мне расставаться из-за того, что Мия сказала, будто оценила меня не за мои красивые глаза и уникальные душевные данные, а за моё упорство и организаторские таланты? Да с чего бы? И то, и другое тоже часть моей личности. Какая разница, чем я вначале её зацепил? И если бы я потом не понравился ей весь целиком, вряд ли бы она довела отношения до нынешней стадии. Ведь на диване в обнимку сидишь не с капитанскими нашивками, а с человеком. Нет бывают, конечно, прожжённые мастера интриги, которые ради выгоды изобразят ещё и не такие чувства. Но считаю ли я, что Мия одна из них? Если по-честному. По-честному? Нет, не считаю. Гложет червячок сомнения, но как она тогда набросилась на меня после покушения? Зачем бы? Я ведь не торопился и не торопил её. Могла флиртовать и кормить завтраками ещё целую вечность. И больше бы времени оставалось на её любимую работу. В общем, переживать тут не из-за чего. Ну наговорила она в запале всякого. Но я-то не семнадцатилетняя девочка, которая жизнь людей знает только по книжкам. Я Ну ладно. В сущности я тоже людей не особо знаю. Это моя первая серьёзная работа и мои первые серьёзные отношения. Но что люди на эмоциях частенько говорят, то чего не думают на самом деле, лишь бы побольше ранить собеседника. И что этим частенько грешат самые близкие это да, это я в курсе. Проходили. Да что там люди? Даже друг меня больно оцарапал, когда я делал ему болезненный укол первый раз. Потом то ли понял, что ему становится легче после этих уколов, то ли смирился. и только мявкал тихонечко. Каждый раз разрывает мне сердце, но это уже другой вопрос. А подначало ух устроил он мне. А ведь животные, вернее, люди, уж если они любят и доверяют, то лишиться этого доверия не так-то просто. Мя же меня знает не так долго. Я обидел её, судя по всему, крепко. И в первую очередь тем, что не дооценил. С такими мыслями, надевая форму, прощаюсь с Белкиным. Он протестует, Но сегодня будет не до него. И отправляюсь на работу. Перед выходом с похватываюсь и переключаю для Белкина оконный экран в отображении жизни верхних этажей джунглей на Наяле, Метрополии и Преи. Там очень красивые птички. Белкину нравится. Накормит-то и напоит его автоматика, но без меня котейке ясно и дело скучно. Пара вахтинных специалистов вызывались в таких случаях навещать его в моё отсутствие, если у них нет вахты. Но я согласия не дал. Мало ли что, не хочу чужаков на своей территории. У двери меня встречает приставленный авергасом охрана. Я привычно желаю им доброго утра и спрашиваю, как идёт служба. Они также привычно отвечают мне, что всё хорошо. Уже в лифте до меня доходит, что можно было бы проверить сообщения. Вдруг Мия мне на ночь что-нибудь написала. Не, не написала. Пара служебных записок, как обычно. Тон у них какой-то суховатый и холодноватый. Или мне так кажется? На самом деле, вроде бы обычный тон. Она всегда мне так пишет, если по делу, а не по делу и не пишет. Может быть, это именно потому, что не испытывает особой нежности? Почувствовав, что мысли начинают бегать по кругу, волевым усилием прекращаю это. У меня тяжёлый день. Вон, требование Нолькару неотвеченным лежит. Он-то обращается сразу ко мне, минуя Мией и Бриа, как глава диаспоры. Ответственный модуль съёмщик, так сказать. Значит, разбираться с ним мне. А после обеда у нас вообще жара намечается. И надеюсь, на этот раз я не ударю в грязь. Ладно, прошлый раз тоже не совсем уж ударил. Но будем считать, мознул носом по грязную лужу. Сегодня такого не будет. Внезапное нарушение курса из-за возмущения в подпространстве. восклицает Дженорара. Она нынче старший вахтенный специалист. Прошу разрешения на включение двигателей через 5 секунд на 3 десятых для возвращения на прежнюю орбиту. Разрешение даю. Причина нарушения курса? Во время ЧС нужно действовать быстро. Поэтому я сначала разрешаю, а потом уже спрашиваю, в чём причина. Неизвестно, капитан. Во время чрезвычайной ситуации рубка выглядит совсем по-другому. Во-первых, никто не толпится в проходах сплетничая с коллегами. Все сидят пристёгнутые к креслам на случай внезапного отключения гравитации. Во-вторых, огромные экраны, создающие иллюзию окон по стенам рубки, включены не в панорамный режим и не в режим оптического приближения. На них отображаются голые тактические схемы: орбита станции пунктирной линией, сама станция весьма условным рисунком. Три вложенных кольца с общим центром и втулкой центральной рубки. К ним коннекторами крепится несколько кружков модулей. Все не показаны. Огромный круг газового гиганта и кружки поменьше его спутники. Но не в масштабе, потому что в масштабе было бы ни фига не понятно. Точнее, орбиты и небесные тела в масштабе, а изображение станции значительно крупнее, чтобы его было, в принципе, видно. И всё это усыпано стремительно меняющимися цифрами. которые показывают нашу скорость удаления от различных небесных тел, вероятность столкновения с астероидами, угловую и отрицательную скорость. Короче, голова идёт кругом. А если я добавлю, что цифры-то лусианские и меняются так быстро, что переводчик за ними не успевает, то станет понятно, от чего командование в режиме ЧС вводит меня в состояние непрерывной контролируемой паники. Ключевое слово контролируемый Со стороны мне говорили: "Я выгляжу почти спокойным. Разве что изрядно сердитым". Будешь тут сердитым. Капитан, коррекция не прошла. Чтоб её? Почему? Возмущения не прекращаются. Похоже, кто-то воздействует на саму структуру пространства. Генерара, рассчитайте манёвр обхода опасного участка с выводом станции на резервную безопасную орбиту. Да, давайте сначала обгоним опасный участок. Есть, капитан. И направьте все наши датчики на участок возмущения. А потом посмотрим, что там. Вдруг что-нибудь интересное. Дежурный навигатор выкрикивает цифры вслух, хотя на экране они тоже появляются. Это нужно, чтобы двое младших вахтинных специалистов успели зафиксировать всё на прозрачной пластиковой доске, установленной специально на случай аварийных манёвров. Идея Нурье, его добавление к протоколу для чрезвычайных ситуаций. Мол, у них на Сонаранском флоте так действовали испокон веку. Я, когда увидел, офигел. На земном флоте принято то же самое. Дублирование записи курса аналоговыми средствами нужно на тот случай, если электроника откажет. Ансуля Рага еще ворчала, что, мол, Нор-Е, как трудоголику-сонаранцу, охота делать лишнюю работу. Пусть он и делает, а на станции электроника надежная. Я это пресек. Нет ничего надежного на 100%. Ну, может быть, кроме смерти и налогов. Видеодатчики фиксируют неизвестный объект, предположительно космическое судно. Сообщает молодой, хитин светлый, САРК, дежурищий за пультом датчиков. Вдруг освещение мигает, а потом врубаются красные тревожные огни. Красный цвет у большинства раз ассоциируется с тревогой. Физическое и энергетическое воздействие на станцию. деловым тоном сообщает Жонарара. Предположительно со стороны неизвестного судна. Спасибо, а то мы тут не догадались. И предыдущее возмущение, с которых всё началось, тоже им и вызваны, очевидно же. Обрыв коммуникаций, отказ системы контроля, продолжает Жонарара поверх моих внутренних комментариев. Да чтоб его. Отказ системы контроля и обрыв коммуникации означает, что мы фактически потеряли связь с модулями Включаете центральный экран в оптический режим, почти автоматически командою Е. Схема контроля орбиты тут же пропадает с экрана. На нём врубается вид с внешних камер. Большинство модулей горит оранжевыми и жёлтыми огнями, есть и красные. Это значит, что там какие-то неполадки. Но не так уж много, хорошо. Что хуже, звёзды, видимо, на экране не висят себе спокойно, как полагалось бы, а крутятся мимо. Вот вы сверком мелькает центральная звезда и бок планеты гиганта. Мы вращаемся. Причём так беспорядочно вращаемся в нескольких направлениях сразу, насколько я могу судить. У нас внутри этого не чувствуется искусственная гравитация работает исправно. Пока. Угроза целостности. Сход с орбиты. Тут же подтверждает генерара. Вращение не даёт стабилизироваться. Каково состояние станции? Иными словами, сколько у нас времени на ликвидацию этого безумия? Состояние станции удовлетворительное, большинство систем работают в штатном режиме. Ага, значит, время ещё есть. Вызовите неизвестный корабль на связь. А то дурачка нашли. Возиться с тем, что он натворил, когда он может взять и натворить то же самое ещё раз. Неизвестный объект, предположительно корабль исчез. Тут же педантично докладывает младший специалист Сарк. Ну, типично. Нагадил и убежал, даже не представившись. Интересно, подразумевается, что это была полноценная атака, или он случайно делал какие-то свои дела и нас чуть из строя не выбил заодно? Капитан, вычислены новые параметры орбиты, сообщает генерара. Апогей 32,3 от края атмосферы. Угол к эклиптике 20. Это не считая скорости вращения. Она у нас тоже приличная. Какая именно? Вам для всех элементов станции? Могу отreportовать, но это займёт минут 20. Чёрт. Мне это не нравится. Когда такая сложная конструкция, как станция, перестаёт вращаться в заданном направлении и начинает вращаться как попало, это чревато чем-то очень серьёзным. Только не помню чем. Точнее помню, вертится на переднем плане сознания, а никак не ухватишь. Нужно больше учиться. Впрочем, остальные параметры орбиты мне тоже не нравятся, особенно близко к краю атмосферы. Имеется в виду атмосферу газового гиганта. Это к чему доброго, мы в него падать начнём. А воспроизводить знаменитую поверхность с тругацких в декорациях отдельно взятых станций мне совершенно не хочется. Какова опасность падения в атмосферу газового гиганта? спрашиваю я. Рано или поздно мы там окажемся, пожимает плечами Дженнерара. Но дня 3 в запасе есть. Я бы сейчас больше боялась. Словно по команде ещё один вахтенный специалист заявляет. Капитан, инженерная служба сообщает о росте напряжения в каркасе станции. Тут я наконец вспоминаю один из лекбезов Нурье. Лекциями их не назовёшь, за полным отсутствием времени и у меня и у него. Да и проводились они не в такой стандартной обстановке, а чаще в редкие минуты отдыха, когда я выбирался в модуль со наранцев или после очередной летучки, когда мы все расходились не сразу, и зависали на несколько минут, обмениваясь сплетнями и идеями на будущее. В один из таких моментов мой главный инженер и рассказал, что в конструкции такой сложности и взаимосвязанности, как станция, которая ещё и постоянно движется, самое важное, чтобы все элементы не давили на друг друга. и не перекручивали её. Бла-бла-бла. Что-то там из сопромата, который технарей топугает, не говоря уже о не сложившемся филологи вроде меня. Особенно мол трудно поддерживать равенство напряжений или натяжений, уже не помню, как он сказал. При том, что вся станция собрана словно из кусков с разными параметрами материалов. И вот теперь это хрупкое равновесие нарушено. Ладно. думаю я. Сейчас разберёмся. Специалист Санкаран. Я обращаюсь к тому самому парню Прее, который в эту вахту отвечает за связь с инженерным отсеком. Рассчитайте мне, какие двигатели и насколько нужно включить, чтобы все части станции приобрели один импульс. Я? Совсем молодой парень в ужасе смотрит на меня. Ну не я же, отвечаю. У вас всё получится. Вы молодец. На самом деле, конкретно про достижение этого парня я особо не помню. Я сказал так по одной простой причине. Очень надо, чтобы у тебя получилось, потому что у меня не получится. Думаю я. Даже правильно сформулировать запрос к станционной нейросети не получится. Не учился я этому. А, надо учиться. Эх, будь в сутках побольше времени. Ну ладно. Хороший капитан и должен уметь делегировать обязанности. Капитан, энергии у станции может не хватить на рывок. Тем временем озабоченно сообщает Джина Рара. С таким перекосом ведь придется включать все маневровые одновременно. Да, по поводу энергии. Я все же разобрался, почему электричество тут жгут, почем зря, на мой взгляд. При этом энергия считается более дорогой, чем на Земле. Она действительно более дорогая, просто ее хорошо умеют запасать. при словутые аккумуляторы, которые станция когда-то покупала у 314. И здорово научились экономить. Сдешние лампочки, например, работают по КПД близким к 99%. А у нас, если что, только самые качественные лампы замахиваются на 90. 9% в масштабах планеты или даже космической станции это ого-го, сколько. Однако для квантовой связи так не хитриш. Если для стабильного сигнала нужно вбухать условные 1050 млн кВт, то хоть ты на изнанку вывернись, меньше не получится. И для маневровых двигателей то же самое. Они, в отличие от маршевых, электрические, а не топливные. Отключим вспомогательные системы в модулях, кроме систем жизнеобеспечения. Тут же решаю я. Но диаспоры я с ними разберусь. Или скорее, с ними разберётся Мия с небольшой моей помощью. Вот только что думал про распределение обязанностей. Очень верный принцип всё-таки. На моём персональном экране перед капитанской станцией возникает входящее сообщение. Капитан, я отправил вам схему включения маневровых двигателей, сообщает Санкаран. Ввожу в работу, киваю я, нажимаю соответствующую кнопку. Так держать, специалист. Двигатели включены, сообщает Генерара. Вот и всё. Больше это никак не ощущается. И не должно ощущаться. раз уж системы антигравитации работают. Кстати, а почему они не отключились, чтобы дать нам больше энергии на рывок? Ходят в системы жизнеобеспечения? Звезды за гигантским круговым окном перестают заполошно мелькать. «Капитан, вращение скомпенсировано», — сообщает Джонарара. «Можно приступать к коррекции орбиты». «Погодите, не к спеху. Дождемся подтверждения от инженерного отсека. А вы, Санкаран, рассчитайте коррекцию орбиты». «Снова я?» — удивляется Прэй. «Э, то есть, слушаюсь?» «А ты как хотел, дружок. Наградой за хорошо выполненную работу становится еще одна работа. По крайней мере, так моя мама говорила. Ух, как я ненавидел эту ее синтенцию вместе со сменой деятельности «Лучший отдых». Но жизнь показала, что она была права. По крайней мере, насчет работы. Скоро схема включения Маршева во двигателе, она простая. куда проще схемы маневровых, так что парень радоваться должен. Падает на мой личный экран. А инженеры сообщают, что всё в порядке, так у них на датчиках. Так что я командую включение маршевых двигателей по схеме, то есть попросту заверяю включение от печатком пальца. В принципе, мог бы поручить генераре. Но мне нравится самому хоть что-то проделывать. Схема работает без проблем, по крайней мере, программировать самопрограммируемый компьютер мы младший специалист умеем тоже хорошо. Мы выходим на стабильную орбиту, и генерарара называет новые цифры. Более-менее те же, что и всегда. Это поначалу я ничего не понимал в них, а теперь, ну ладно, и теперь не очень понимаю. Тут нужен полноценный курс астронавигации, а у меня и физика-то в школе шла ни шатко, ни валко. Но по крайней мере, заучил, как оно должно быть, и что называется, печёнкой чувствую, когда что-нибудь идёт не так. Ладно, говорю. Новая орбита стабильна. Можно включать энергоснабжение станции в полном объёме и начинать учения. Выхлоп от лидера в диаспор я беру на себя, и на этом учения объявляю законченными. Всем спасибо. Особенно хорошо проявил себя младший специалист Санкаран. Джанерар, прошу переключить пульты участников учений в рабочий режим. Заичишка надувается от гордости. А я думаю, хорошая всё-таки идея была с учениями. Не моя, но рье Он мне все втирал, что если я хочу быть настоящим капитаном, то мне надо попрактиковаться управлять станцией во время внештатных ситуаций. Желательно до того, как эти внештатные ситуации появятся на самом деле. Вот, учусь. Сначала гонял сам себя в виртуальных симуляторах. Теперь это придумал. Пульты переключаются в демо-режим. И валяй. Конечно, в учениях заняты не все вахтенные специалисты. Остальные управляют обычной жизнью станции. Однако понемногу я всех прогоняю через эти тренинги. Сегодня я опасался, что из-за размолвки с Мия не смогу нормально работать, но нет. Все прошло как по маслу. Некогда было об этом думать. О, кстати, как по заказу. Письмо от Мия появляется на рабочем экране с пометкой «Личное». Испытываю нехорошее предчувствие, хоть и сам искал такое письмо у себя в папке с утра. Раньше она мне писем не слала. Не решила ли она со мной расстаться таким образом? Нет. Мне не похоже на то, чтобы это расставаться письмом. Но она ведь не человек, она не знает нашего культурного кода. Может быть, для толосианки такой выверт вполне нормален. У меня руки чешутся открыть сообщение, хотя и понимаю, что на рабочем месте этого делать не следует. Лучше отойти хотя бы в туалет. Однако не отойти, не послать на хрен прочие соображения не успеваю. Снова подаёт голос Дженнерара. Капитан, энергетический всплеск в зоне оптической видимости. Ни хрен на себе, как близко-то. Что там? спрашиваю я, уже охваченный нехорошим предчувствием. Согласно предварительным данным, неизвестный космический корабль, сообщает молодой сарк, который у нас сидит на датчиках. Толкор его зовут. Но обращаются так к нему редко. Сарги почти не пользуются личными именами. только в составе четвёрки. А три жены этого сарга или кто там они ему? Четвёрки не обязательно представляют собой мужа и трёх жён. Хотя это наиболее частая комбинация. С нами не работают, что вообще-то для саргов редкость. Но надо же, говорю я. Нехорошее предчувствие крепнет. И почему я выбрал на сегодня именно такой сценарий учений? Неизвестной конструкции? Нет, известной, без тени юмора отвечает сарк. Это модель СКАУТ-3 Текра, один из пяти кораблей-разведчиков дальнего радиуса действия, отправленных к соседнему рукаву Галактики 9 лет назад. Скорее всего, вдохновение, но я не уверен. Различия между ними минимальны. Но не хрена себе. СКАУТ-3 Текра вызывает нас, говорит Генерара. Капитана Андрея Старостина лично просят обеспечить закрытый канал и полную конфиденциальность. Да, это даже не ни хрена себе. Это не хрена себе нище. Откуда они про меня-то знают, когда я за 9 лет ни разу на свет не выходил? Переключите на мой кабинет. Я прямо вызов там, по зашифрованному каналу, говорю я. Говорю я и отправляюсь прямым ходом в своё святая святых. Едва я переступаю порог, экран напротив стола оживает, и на нём появляется фигура капитана Энастия из клана Чёрно-алого четырёхлистника. Я сразу её узнаю. Читал обо всех скаутах ещё на корабле у Абдуркана. Значит, наш корабль действительно вдохновение. Правильно определил Сарк. Один из немногих кораблей, действительно построенных совместно, хотя опять же каждая раса отдельно разрабатывала свои системы, а потом всё это склепали вместе. Я ещё читал про них с мыслью, что-нибудь позаимствовать для нашего проекта, но нашёл не так много пригодных идей. Всё-таки жуткая сборная солянка получилась там в итоге. Я ещё тогда подумал: "Неудивительно, что они все сгинули. Капитан Старостин, без раскачки, говорит Анастае: "Мне нужна ваша помощь, а вам нужна моя". С интересом гляжу на неё. Она очень похожа на себя из информационных материалов, почти не изменилась за время отсутствия. Ну да, для толосианки в расцвете лет не срок. У Анастае моделированное лицо. Она похожа на все гуманоидные расы содружества сразу, хотя больше всего взято от суфектик. Те же розовая кожа, те же огромные круглые глаза. Сразу видно карьеристку. Особенно моделированием именно они заморачиваются. Наша Брия, которая сохранила природный облик исключение. Но волосы у Анастасии типично талосианские, словно гало адуванчика. Пытаюсь осмыслить значимость того, что наконец-то один из скаутов дал о себе знать. Это правда очень ценно. Без их сведений нельзя было бы достраивать корабль У меня один из пунктов программы было попробовать как-то достать с Каота квантовой связи с усилениями, видимо, с помощью Земли. Раз содружество не особо горит желанием их искать. Ну или так это выглядит со стороны. А тут вот они, сами нарисовались. С одной стороны круто, с другой я чую подвох. А именно, спрашиваю я: вы планируете отправить полноценную колонизационную экспедицию к соседнему рукаву? «Вам придется действовать без поддержки, и без нас вы не справитесь». Говорит она весомо и с авторитетом, голос с тоном человека, который привык, что ее приказы выполняются. Но в глубине ее голоса я слышу тщательно упрятанную нервозность. Или мне так кажется? Нет, точно слышу. Месяцы дипломатических тренировок ИРЛ дали свой результат. Почему без поддержки? Настораживаюсь я. И откуда вы меня знаете? Вы получили новости из Межзвёздного содружества? Мы уже почти год как вернулись в центр, сообщает Лосьёнка. И всё это время пробыли в карантине над надуманными предлогами. Межзвёздное содружество кучка коррумпированных бюрократов. Они не будут спонсировать экспансию. Эта миссия ложится на нас с вами. Но, положа руку на сердце, чего-то такого я и ожидал с самого начала. Закон то ли Мерфи, то ли жанра Ну раз уж моя жизнь стала космической оперой. Погодите. Тут до меня доходит. Вы что, угнали корабль из карантина? Детали я хотела бы обсудить с вами при личной встрече. Уклоняется НСТ от прямого ответа. Вы угнали собственный корабль. Теперь я в этом не сомневаюсь. Сколько с вами команды? Неважно. Да сколько бы ни было. Хоть два человека, хоть двести. Что это меняет? «За вами же будет погоня!» «Возможно», — Толысянка хмурится. «Но пусть сначала поймают». «За вами будет погоня», — продолжаю я. «И вы привели ее прямо к станции». «Да уж», — денек и правда выдался жаркий. «Молодец я, что оставил Белкина в каюте».